Глава 26: Скверно. «Облом опять», — подытожил невесело Страшилин, когда они покинули санаторий и выруливали на Ярославское шоссе. «Не смог помочь нам старичок. Себе на уме он, и явно тоскует по славному прошлому. Но сегодня он крепче мне показался, чем в прошлый раз. Видно на пользу его здоровью здешние процедуры». Катя не отвечала. «А что толку молоть языком?» Никаких подробностей о семейной жизни Уфимцева и того, что произошло у него с Еленой, они не получили. Что ж, надо обращаться непосредственно к самой внучке-фигурантке. «Остановлюсь на минуту, вы не против?» спросил вдруг Страшилин. «Зоомагазин вижу. Корм мне нужно попугаю купить». «Забавный у вас попугай, Андрей Аркадьевич». «Дочка всё забрать обещает. Да вот никак время не выкроет, чтобы к папе зайти». Замуж она у меня ни свет, ни заря выскочила. Студенческая семейка там. Квартиру снимают на Ленинском. Страшилин вздохнул. Говорил я ей: подожди, не спеши. Надо институт сначала закончить. Нет, не послушала папу. Я сам ведь на втором курсе женился. И вот чем вся эта моя долгая двадцатилетняя жизнь кончилась. Чем же? спросила Катя. Один, совсем один. Ответил Страшилин с кавказским акцентом и грузно полез из машины. Катя наблюдала, как он шествует к длинному торговому павильону из пластика, расположенному у дороги. В павильоне множество маленьких магазинчиков. И продукты, и цветы, и хозяйственные, и зоомагазины, и туристические экспедиции. Таких торговых павильонов полно в Подмосковье. Вокруг всегда много машин, покупателей. Тут же автобусная остановка и торговые палатки. «И зачем вы мне всё это рассказываете, дорогой коллега?» — лениво думала она. «Мне всё это совсем, совсем неинтересно. Ваше прошлое, ваше настоящее, Андрей Аркадьевич. Меня интересует только дело уголовное, которое вы расследуете. А я волей обстоятельств вынуждена тоже расследовать бок о бок с вами. Так что ничего личного, ничего. Ничего, ничего». Катя чувствовала усталость и апатию. Не близкий всё же конец в район по загруженной дороге. А толку никакого. Вроде несложное дело это убийство, а они с самого начала наталкиваются постоянно на какие-то препятствия. Она вышла из машины и решила посмотреть в палатке мороженое. Нет ли чего там такого, чтобы подсластить жизнь и поднять настроение. Палатка располагалась у автобусной остановки, запруженной народом. То и дело подходили автобусы и маршрутки, но толпа пассажиров не убывала. Катя уже дошла до палатки и остановилась, чтобы посмотреть, что на витрине, как вдруг. «Не оборачивайтесь. Обернётесь, ничего не узнаете. Я ничего не скажу». Катя замерла. Женский свистящий шёпот ей в спину. «В чём дело? Вы кто?» «Я сказала, не оборачивайтесь. Стойте, как стоите. Вы ведь из полиции, я вас узнала. Вы в монастырь приезжали». С послушницами говорили, которые к старику на маяк ходили. К тому самому, которого убили. В монастыре сейчас об этом шепчутся по углам. «Да, я капитан полиции. А вы кто?» «Неважно», — прошептал женский голос. «Вы слушаете, что я скажу». «Я вас внимательно слушаю, но, может, мы нормально поговорим?» «Так нормально, не оборачивайтесь». «Хорошо, хорошо». «Так вот». Не было их в тот вечер в монастыре. Ни на службе, ни на ужине. «Троих послушниц?» «Да-да, троих. Мать-настоятельница болеет. Ей некогда за монастырём следить. Собой только занята. А в монастыре скверно завелась». «Как это понять?» спросила Катя. «Говорю вам скверно. Вот вы и разберитесь». «А вы кто?» «Никто», прошипел женский голос. И Катя услышала, как за её спиной к остановке подъехал автобус. Она мгновенно обернулась, но ничего не успела толком заметить в первую секунду. Пассажиры хлынули на выход из средней и задней двери, а другие садились в переднюю дверь. Но вот в салоне промелькнула фигура в чёрном, монашеское одеяние, полуапостольник, низко надвинутый на лоб. Катя видела монахиню всего несколько мгновений, а затем та скрылась среди пассажиров переполненного автобуса. Автобус тронулся. И вот он уже далеко в потоке транспорта, на Ярославском шоссе. Катя вернулась к машине. Подошёл Страшилин с пакетами в руках. «Что случилось? Вы словно летучего голландца увидели». «Кажется, да». Катя рассказала о происшедшем. «Интересно». Страшилин бросил пакеты на заднее сиденье. ним в деле объявился. А вы уверены, что это была монашка?» «Я видела монашку в салоне автобуса» но всё продолжалось буквально доли секунды. Я её даже узнать не смогу, потому что её лица в автобусе не разглядела. «А голос?» «Голос женский. Не молодой вроде как». Она сказала, что в монастыре шепчутся по углам. «Да». «И что сестёр Риммы, Пинны и Инны не было в тот вечер в монастыре?» Она по имени их не называла. Сказала послушницы, с которыми вы, то есть мы с вами, беседовали. «А как это понимать?» Скверно в монастыре завелась. Я не знаю, ответила Катя. Вообще, что за слово такое скверно? Непорядок. Нет, не то значение. Скверные дела. Андрей Аркадьевич, я не понимаю. Эх, надо было бы мне обернуться сразу. Но обернулись бы, увидели перед собой монахиню и ничего бы не узнали. Страшилин положил Кате руку на плечо: Да вы не переживайте, это же шаг. И какой еще шаг вперед? «Пусть это негласный свидетель, но теперь мы можем алиби послушниц смело ставить под сомнение». «Может, это оговор», — возразила Катя. «Может. Женское сообщество непредсказуемо», — Страшилин хмыкнул. «Когда женщины вместе собираются, что они делают?» «Сплетничают. Порой интригуют друг против друга. Злословят. Всегда найдётся так, кто недовольна другими. Женский монастырь должен чем-то от такой модели отличаться». «По идее, должен». «В идеале», — сказал Страшилин. «А если идеала нет или он недостижим? Как она вам сказала? Игуменье болеет, и ей некогда за порядком следить». «Помните, когда мы приезжали, она где-то у врачей находилась на обследовании?» «Помню». Страшилин достал сигарету и закурил. «Но, если честно, меня во всём происшедшем заинтересовало вот это словцо нашей тайной осведомительница. Скверно». «Что она всё-таки имела в виду, а?» Катя молчала, прокручивала в голове этот коротенький разговор. В спину, в упор. «Нас просят разобраться», — сказала она. «Только вот в чём?» «В скверне», — Страшилин снова произнёс это слово, как будто смаковал его. «Я всё ждал. Где? Где же в этом тихом убийстве подвох? Кажется, сейчас мы к этому самому подвоху приблизились с вами вплотную, Катя». «Вы вот так сразу поверили в то, что сказала нам это никто?» «Не поверил, нет. Я чувствую», — ответил Страшилин. «И я доверюсь своим ощущениям».